8. Тени разрастаются. Кирян В тот момент, когда Лира заявила, что ее проклятые туфли остались в подвале библиотеки, я готов был ее убить, но не мог обвинять ее одно. Она лишилась чувств, когда я открывал замок на двери хранилища. А мне было не до того, чтобы проверять, есть ли у нее на ногах туфли, которые сам же приказал снять, чтобы она не цокала, пока мы пробирались по коридору. Винить было некого, кроме себя самого. Девчонка без того продержалась достаточно долго, чтобы я успел отпереть замок. Но вот благодарности я сейчас что-то не испытывал. Все тело ломило. Магию словно высосали. А откат был такой, будто во мне не было ни капли драконьей крови. Хотелось спать. Лира продолжала суетиться. возмущенным шепотом бросалась обвинениями в том, что из-за меня ее поймают. Что Талион решит, будто она провела всю ночь у меня... Что теперь ее репутации конец, крылатый создатель! Если ты сейчас же не замолчишь, я сам тебя заткну! – прорычал я, чувствуя, как ее голос впивается мне в сознание раскаленной иглой. Сперва ты скажешь, что делать? – с отчаянием воскликнула она и с размаху ударила меня по плечу. Я отреагировала мгновенно, перехватил ее запястье, дернул на себя и перекинул на свободную половину кровати. Приподнялся она локти и навис над ней. Взглянул в расширившиеся глаза Лиры. Несмотря на видимый страх, она смотрела с вызовом. «И будь у меня чуть больше сил и подходящее настроение, я бы непременно воспользовался ситуацией. Но, ну, во-первых, нам еще предстояло вместе работать, а во-вторых, зажатые девственницы меня не привлекали, даже такие дерзкие, как Лира». «В библиотеку мы сейчас не вернемся. Тебе придется забыть про туфли. Даже если их не нашли, после нас мог остаться след взлома. Сейчас соваться туда бесполезно, так что можешь просто уйти». Я слышал, как в дальней части коридора появляются адепты. Была уже глубокая ночь, так что все начинали расходиться по комнатам. И Лири просто повезло, что я протащил ее к себе, оставшись незамеченным. «Ты должен мне новые туфли. Как минимум, чтобы у меня было алиби». Эта девчонка все никак не могла угомониться, снова переползла через меня и на подрагивающих ногах поплелась к двери. Талу, привет! Я не удержался от усмешки, и Лира замерла, не донеся руку до двери. Теперь и она услышала голоса в коридоре, повернулась ко мне с обиженным выражением лица. Что мне делать? Произнесла это одними губами. Я пожал плечами. У меня самого не было сил, чтобы подняться. Так что выгнать ее из комнаты я не мог при всем желании. Нужно было успеть восстановиться до утра и уже потом постараться разобраться во всем, что я услышал в хранилище. Делай, что хочешь. Я закрыл глаза и перестал реагировать на ее бормотание. Почувствовал, что она вернулась на кровать и завозилась рядом. Архонов, служитель. Почему мне досталась именно такая помощница? Неужели мои тени не могли выбрать кого-то более спокойного и послушного? Не знаю, что со мной случилось во сне, но проснулся я, сжимая в объятиях лиру, которая свернулась клубочком и уткнулась лицом мне в шею. Я никогда не признавал подобных нежностей, но, видимо, магическое истощение сделало свое дело, и я неосознанно потянулся к носительнице своих теней. Я поднялся, прислушиваясь к ощущениям. Откат закончился, все было в норме, если не считать, что Лира до сих пор дрыхла в моей постели и даже не думала просыпаться, когда я встал с кровати, она подгребла к себе мою подушку и обняла ее чему-то улыбаясь во сне. Я принял душ, обмотался полотенцем и вернулся в комнату. Душ помог собрать воедино все обрывочные воспоминания о прошлой ночи, так что нужно было зафиксировать их, пока голова не забита посторонними вещами. Достав дневник матери и собственные записи. Я стал записывать все, что понял из подслушанного разговора. Во-первых, я убедился, что мама была в хранилище незадолго до своей смерти. Я своими глазами видел тот небольшой символ, который уже встречался мне в ее дневнике. Буквально несколько розчерков, будто царапины произвольно сложились в некое изображение. И вряд ли это было совпадением. Я случайно ощутил углубление под пальцами, когда вжимался спиной в стену, слушая, что происходит за закрытой дверью, и, начертив этот символ по памяти, понял, что уже видел нечто подобное. А услышанное только укрепило мои подозрения. Разговор происходил явно между магистром Крейном и еще двумя преподавателями. И речь шла о драконах и списках Крейна. Я оказался под дверью как раз в момент спора. Кто-то из магистров настаивал, что одного из драконов просто не может быть дара, учитывая его достижения в прошлой академии и наследственность. Я до последнего не догадывался, что речь шла обо мне самом. Только после того, как третий собеседник магистров хорошо поставленным голосом заявил, что если у Куины Астер был такой сильный дар, он должен был передаться сыну, я убедился, что все это точно связано с моей матерью Куиной Астер. Я едва не ворвался внутрь, чтобы сжечь к бездне все и вся, когда услышал, как Рейн сказал, что ему до сих пор жаль, что Куину пришлось убрать до того, как они успели. Что успели, я не расслышал из-за скрежета чего-то тяжелого по каменному полу. Будто кто-то с трудом поднимался на ноги с большого кресла. Пришлось свалить до того, как меня обнаружат. А самое поганое, что теперь я знал еще одного причастного к убийству – и до сих пор не мог поверить в то, кто им оказался. Лира «Я совершенно не знала, что мне делать. Астер заявил, что не собирается возвращать мои туфли, а когда я собиралась уйти к себе, поняла, что уже поздно, и незамеченной мне не скрыться. А что бы подумали те, кто увидел меня в таком виде, босая, помятая, с дрожащими ногами? Да тут и по звездам гадать не надо, у всех будет только один вариант» который меня абсолютно не устраивал. Пришлось оставаться до самого вечера. Когда я проснулась во второй раз, я так и сказала дракону, что иду из его спальни только когда все уснут. Был еще вариант вылезти в окно, но я не хотела переломать себе ноги, неудачно спрыгнув со второго этажа. «То есть ты решила просидеть здесь весь день?» Поморщился Астер, когда я озвучила ему свое решение. «Только если у тебя нет заклинания невидимости», То он ему ответила, я не добавила. «А если попытаешься меня выкинуть, все узнают, чем мы занимались на самом деле». Вместо ответа он пожал плечами и вышел в ванную, прихватив с собой форму. Я выдохнула. Слишком сложно было разговаривать с драконом, пока он стоял в одном только полотенце, обернутом вокруг бедер. Мой взгляд то и дело лип к его телу, и мне приходилось старательно отводить глаза, то рассматривая дверцы шкафа, то изучая потолок. А когда я невольно вспомнила, что я ответила Астеру, когда он спросил про мой любимый типаж парней, стало еще хуже, потому что теперь я убедилась, что фигура Кириан на все сто процентов отвечает идеалу, который я назвала. В комнате Астера было абсолютно нечем заняться, и когда он вышел из спальни, оставив меня одну, я от безделья стала изучать книги на полках. Кроме учебников, здесь было много научных трудов по магии крови и по запретным видам магии, Ни на одной книге из тех, что я пролистнула, не стояла печати Академии, а значит, это была личная библиотека Дракона. Я ставила все на свои места, надеясь, что Астер не убьет меня за то, что я просмотрела его книги. Это же не личный дневник и не тетради с записями. Хотя, проснувшись, я как раз застала Астера за написанием чего-то в пухлом блокноте. Увидев, что я открыла глаза, он захлопнул блокнот и убрал его куда-то в ящик стола. От любопытства у меня зачесалось все тело, но я не могла так рисковать. Я всегда считала, что личные записи неприкосновенны, но сейчас я была уверена, что Кирин писал о том, что услышал или увидел ночью в подвале. А это частично касалось и меня. Пришлось силой сжать мизинец, чтобы унять зуд под кожей. И когда дверь начала открываться, я дернулась от неожиданности и вознесла благодарность крылатому создателю за то, что я не успела податься искушению а в следующий момент поняла, что Кирен Астер не такой уж бездушный, потому что в его руках оказался поднос, от которого исходил аромат свежего кофе. Дракон поставил поднос на стол и повернул голову, посмотрев ровно на ту полку, с которой я брала книги, я увидела, как сощурились ледяные глаза. «Для твоего уровня эти книги слишком сложные», без каких-либо эмоций произнес Астер. «Здесь ты не найдешь ничего, что могло бы тебя заинтересовать». «Почему же?» Я так разозлилась от этих слов, что захотела хоть раз задеть его самолюбие. Кажется, от голода я совсем лишилась чувства самосохранения. «Твой личный дневник вполне способен развеять мою скуку». Астор не шевельнулся, просто смотрел на меня. Но я чувствовала, как меня сковывает холодом, будто все тело покрывается ледяной коркой. Когда он заговорил, я поспешила отвести взгляд и схватилась за чашку с кофе, пытаясь согреться. «Ты не настолько глупа, Лера. Но если вдруг ты решила рискнуть, чтобы удовлетворить свое любопытство...» «Ничего я не читала!» – перебила я его, пока он не перешел к угрозам. «Просто не обязательно разговаривать со мной как с идиоткой. К твоему сведению, я вполне могу занять себя чтением научных книг». Астер пожал плечами и снова оставил меня одну. А я, расправившись с кофе и сэндвичем, решила, что прямого приказа не трогать книги не было и взяла справочник по запретным видам магии. Одна из глав была полностью посвящена феномену теней. На страницах было много пометок карандашом, явно сделанным самим Кирианом. На полях то и дело встречались вопросы, ответы на которые, видимо, он так и не нашел в справочнике. И один вопрос касался меня напрямую. Как тени выбирают нового носителя? Мне тоже это было очень интересно, потому что единственное, что я получила полезного от этих теней – то, что Астер до сих пор не выдал меня семье. Я внимательно прочла все, что нашла в книге о тенях, включая раздел о темной магии и утерянных магами способностей, которые могли приравнивать их к драконам. Наверное, впервые почувствовала, что должна не просто избегать своего случайного дара, а обязана понять его и попытаться хоть немного научиться им управлять. Правда, мне совсем не хотелось обращаться к Астеру с просьбой дать мне пару уроков, Он все равно скажет, что это ни к чему. Так что пока его не было, я решила немного попрактиковаться самостоятельно. Для начала встала посреди комнаты, и, как говорил Кириан, попыталась удлинить собственную тень. Та дернулась, изменила очертания, вытянулась стрелой и задрожала. Я потянула ее вперед к двери и попыталась дотянуться тенью до дверной ручки. Ощущение было, будто я тяну и себя жила, все тело затекло. Пальцы свело от напряжения, но я все-таки сумела дернуть дверную ручку, и тень тут же втянулась обратно. Но это была маленькая победа. После самовольного появления теней я сама могла ими управлять, даже без контроля Астера. Попробовала снова, и в этот раз даже смогла толкнуть пустую чашку. Перевела дыхание. В груди разрасталась боль отката, но я решилась на третий заход. В этот раз целью выбрала фель под дверь. Надеюсь, провернуть тот фокус с теневым зрением, когда я смогла видеть все, что находится по ту сторону двери, а когда тень и правда смогла выскользнуть в тонкую щелку, я увидела, что по коридору идет Астер в компании Талиона. Да, и после того, как она ушла с тобой, лису никто не видел! рыкнул Тална Астера. Сколько раз мне нужно повторить, что она ушла сразу после того, как мы поговорили с раздражением отозвался кирин но тала это не успокоило и о чем же вы говорили что она после этого исчезла это не твое дело тал успокойся и поищи свою подружку в ее общежитии соседки лисы тоже ее не видели и поэтому ты решил что я провел с ней всю ночь и оставил у себя привязанной кровати судя по тону астер откровенно издевался Я вздрогнула, открыла глаза, чувствую, как в груди взрывается физическая дача и заметалась взглядом по спальне, чтобы спрятаться. У меня оставалось всего пара секунд. «Мирон, ты переходишь уже все границы со своей паранойей», заорал Астер в тот момент, когда я втягивала вслед за собой под кровать выпавший из рук амулет. «Если ты сейчас же не откроешь дверь, я пойду к ректору». Не тише Кирена, ответил Тал, а потом дверь распахнулась. Я затаила дыхание и замерла, боясь случайным шорохом выдать себя. Было приятно, что Тал беспокоится обо мне, но если я попадусь, ничем уже не оправдаюсь. Убедился? Или в ванной поищешь? Вдруг твоя подружка там отмокает после бурной ночки. Не знаю уж, что произошло между этими двумя, но Астеру явно доставляло удовольствие издеваться над Талом, Да и тот не остался в долгу. «Да после тебя надо в целительском крыле лежать, лечиться от полного букета заразы. Заткнись и выметайся, и поищи свою лису в другой спальне». Дверь так грохнула о косяк, что кровать надо мной задрожала. А Кирен сказал уже так спокойно, будто это не он орал секунду назад. «Надеюсь, ты не влезла в мой шкаф, и мне не придется выводить с одежды запах твоего парфюма». «Тебе обязательно было пускать его в комнату?» – проворчала я, выползая из-под кровати. «Я удивлен, что ты не попалась», – ответил Астер и подошел к столу, на котором осталась раскрытая книга. Поднял ее, пробежал взглядом по строчкам, обернулся ко мне с удивлением. «Практиковалась». «Как ты догадался?» – видел в коридоре твою тень. «Архонов-служитель!» – вырвалась у меня, но Астер меня успокоил. «Остальные их не замечают, только те, кто ими владеет». «Но я же видела их тогда на полигоне до того, как... как всё случилось». «Это-то и странно», — вздохнул Астер. «Ты первая, кто их заметил. И украл». «Сколько раз повторять?» «Ты не собиралась их забирать», — закончил за меня Астер. «Да-да, уже слышал». Он замолчал, и я тоже больше не произнесла ни слова. Вернулась за стол и снова взяла в руки книгу. Астер устроился на кровати тоже с книгой в руках. Точнее, с блокнотом, тем самым, в котором что-то писал утром. Перелистывал его и снова делал записи, время от времени хмурясь. Я поймала себя на том, что слишком долго наблюдаю за драконом и хотела вернуться к чтению, как воздух передо мной задрожал, а потом с тихим шорохом на стол опустился небольшой свиток. Развернув его, я закусила губу. Короткое послание, отправленное мне Лолой, содержало в себе всего три слова. «Лиса, где ты?» Внутренняя почта Академии позволяла отправить письмо, зная персональный номер адепта. Но такие письма доходили только, если адепт находится в пределах Академии. Так что Лола теперь знала, что я где-то в Этернисе. А если знала она, то наверняка знала и Кира, которая точно с меня теперь не слезет. Я не знаю, как ты это сделаешь, но мне нужна моя форма. Я повернулась к Кастеру и железная алиби. Ничем не могу помочь. Безразлично ответил дракон, даже не подняв на меня взгляд. Здесь написано, что те, кто владеет тенями, может проникать в сами тени и оставаться незамеченным для чужих глаз, и едва ли не проходить через стены. Хочешь попробовать? Наконец он посмотрел на меня и усмехнулся. Ты отрубилась уже после простого физического теневого управления. Думаешь, выдержишь путешествие в тенях? Значит, это правда возможно? Я посмотрела на Кириана, чувствуя, что все это время просто не осознавала, насколько мощная сила оказалась в моих руках, после долгих тренировок. И ты так мог? Я восхищенно распахнула глаза. До встречи со мной, Кириан Астр, кажется, был просто невероятен, раз владел подобной силой. Мог. Он резким хлопком закрыл блокнот. «Но ты такого не переживешь. Откат будет невероятный». Я сглотнула, глядя ему в глаза. Какой мощью обладал дракон, если мог ходить через тени? И как у него хватило выдержки не свернуть мне шею, когда он понял, что его тень у меня? Я вздохнула и отвернулась. Переодеться и вернуться в комнату, как ни в чем не бывало, не получится. Оставалось ждать ночи и идти тайком. Надеюсь, что соседки по комнате будут спать. Скажи, что родители прислали письмо, и тебе пришлось уехать посреди ночи. Заболела любимая кошка, и ты умчалась попрощаться. А когда вернулась, тебя перехватил магистр Ламель и потребовал написать объяснение, почему ты ходишь по академии в таком виде. Он известный, зануда, так что вопросов не возникнет. Отпустил тебя только после отработки. А обувь пришлось снять, потому что ты слишком громко цокала и не хотела перебудить всю Академию, пока шла до спальни. «И где тогда мои туфли?» Я посмотрела на Астера с изумлением. Объяснение звучало вполне правдоподобно. И хоть я раньше даже не слышала ни о каком магистре Ламиле, у меня не было сомнений, что Кира с Лолой его знает. «Придумай сама», отмахнулся Астер. «А завтра не забудь сбегать в Этернис и купить такие же». «Сломаешь каблук и бросишь под кровать. Так что если кто-то из магистров начнет разыскивать владельцев черной пары, найденной в хранилище, ты не попадешь под подозрение». Я поднялась из-за стола и подошла к кровати, опустилась на краешек, не сводя взгляда с дракона. «Кириан, что было в этом подземелье? Раз это уже коснулось меня, я должна знать». «Нет, Лира, тебя это не касается». И проси крылатого Создателя, чтобы никогда не коснулась. Сложно было в это поверить, но у меня получилось сделать все, как сказал Керриан. Стоило посреди ночи мне появиться в комнате, Кира практически сразу включила свет, но я начала растягивать рубашку, притворившись, что валюсь с ног от усталости. А так как свет зажегся, когда я уже сидела на постели, на мои ноги никто даже не обратил внимания». И стоило мне упомянуть магистра Ламеля, Кира взглянула на меня с пониманием. Мне пересказали, что Тал за меня волновался и искал чуть ли не по всей Академии. И вообще, он сначала даже решил, что я осталась с Астером. Но Лола с Кирой убедили Талиона в том, что между нами ничего не может быть. «Так, и зачем мастер тебя увел? Я сама не поняла. Он начал расспрашивать что-то про мою старую Академию, а потом мне пришло письмо, и стало уже не до него». На этом все и закончилось, точнее, почти что закончилось. На доске объявлений рядом с расписанием занятий, через пару дней появилась записка о том, что ищется хозяйка черных туфель на каблуке. И Лола даже в шутку спросила: не я ли потеряла обувь, на что я продемонстрировала ей свою пару со сломанной шпилькой и поразилась двум вещам: во-первых, как хорошо Астер продумал возможное развитие событий, а во-вторых,. Магистр Крейн точно был связан со всеми этими загадками, потому что хозяйке пропавших туфель предлагалось искать их именно в его кабинете. С Талёном я поговорила уже на следующий день. Сперва он выглядел напряженным и смотрел на меня с явным недоверием, но и с ним имя до сих пор неизвестного мне магистра сработало. Тоже заставил тебя оттирать парты?» Тал сочувственно покачал головой. Я театрально вздохнула и кивнула. А парень вдруг коснулся моего лица. «Зато отметины исчезли. Если честно, я даже подозревала Астера в твоем исчезновении». «Ты поверил в то, что сказала Ари? Что он решил со мной переспать?» Я оттолкнула руку Талиона в притворном возмущении. «Астер намного способен, Лиса. Будь с ним осторожнее». «Например?» «Например, переспать с тобой только ради того, чтобы досадить мне». Парень нахмурился. Я знаю, ты не из тех, кто бросается на первого встречного дракона. Но на человека можно повлиять магией так, что он ничего не почувствует. Как на меня повлияли во время игры, в правду или желание? Чуть не добавила я, но промолчала. Тал не мог знать, что я никогда не играла в подобное. Я постараюсь не связываться с драконами. Я выразительно посмотрела на Талиона, и он улыбнулся. Надеюсь, я стану исключением из этого правила. Посмотрим: я пожала плечами, радуясь, что инцидент исчерпан. На некоторое время в моей жизни образовалась долгожданная затишье. Куб-сейф из аудитории практической артефакторики перекочевал в мою комнату, заняв место под кроватью рядом с парой черных туфель. Астер больше не приближался ко мне, нарушая всякие границы, но итальян куда-то запропастился. Сказал, что у него появились какие-то срочные дела, и пропал из Академии. Вообще для меня все еще было в новинку то, что из Академии Этернис можно было уйти в любой момент, если возникла необходимость. В Нардарисе даже в случае серьезного форс-мажора приходилось оббивать порог ректора и просить родителей прислать официальное прошение на разрешение выйти за пределы высокого каменного забора. Здесь же царила относительная свобода, но никто ей не злоупотреблял. Адепты выбирались в город только на выходных и в исключительных случаях, в середине недели. Как я, когда бегала по магазинам в поисках новой пары туфель. В остальное время им хватало развлечений в пределах Академии. Мы с Кирой, Лолой и Ханой, которая изредка выбиралась из-под крыла своего жениха, облюбовали для прогулок внутренний двор Академии, Но сегодня лил такой дождь, что даже добежать до соседнего корпуса означало вымокнуть с ног до головы. Так что мы сидели в общей гостиной, устроившись возле камина, который зажигали в непогоду. Пока остальные активно обсуждали будущую свадьбу Ханы с магистром Саландром, я уткнулась в дневник, вырисовывая на чистой странице абстрактные завитушки – Участвовать в разговоре о чужой свадьбе не хотелось, к тому же одно только упоминание этого торжества отбрасывало меня назад во времени к разговору, после которого моя жизнь изменилась совсем не к лучшему. Рисование разных бессмысленных закорючек помогало привести мысли в порядок. Но сейчас мне совершенно не нравилось то, куда стремились мои мысли потому что вместо того, чтобы скучать по Талиону, отношения с которым у нас довольно медленно, но все же неуклонно развивались, я думала о кириане Астере. Точнее о том, как смерть его мамы связана с Академией, и что же такого он услышал в подземном хранилище, если вылетел из темноты бледный, как сам Архон. Теории возникали одна безумнее другой, но ни одна, я была уверена в этом, не была близка к реальности. Кроме банального любопытства, мне не давало покоя то, что я теперь тоже была связана с этой загадкой. Если Кириан продолжит копать дальше, он снова будет пользоваться тенями, и все это может стать опасно для меня. Я продолжала выводить узоры в блокноте, когда на странице опустился небольшой свиток. Даже не свиток, а записка, сложенная вдвое. Я развернула ее и тут же сунула между страниц дневника. Надеюсь, что подруги, влечённые обсуждением фасона свадебного платья, ничего не заметили. Еще немного порисовала, потом лениво потянулась и демонстративно зевнула. «Пойду прогуляюсь, а то сейчас тут и усну». Я поднялась из кресла и махнула соседкам и Хане, Неспешным шагом пересекла гостиную и, оказавшись в коридоре, перешла практически на бег. Сердце нетерпеливо стучало в груди а я предвкушала то, что снова разрушит моё едва устоявшееся спокойствие. Но, как ни странно, была рада этому. Завидев у главного входа фигуру дракона, я сбавила шаг и почувствовала, как внутри растекается разочарование. Талион стоял, облокотившись плечом на дверной косяк, и тепло улыбался мне, а я не хотела признаться даже самой себе, что ожидала увидеть совсем не его. Первой единственной моей мыслью после прочтения записки было, что Астеру снова понадобилась моя помощь, и нас опять ждет что-то сложное, опасное, но щекочущее до горячих мурашек. Но меня ждало свидание с он. Дракон распахнул дверь и выставил руку под дождь. Рад, что ты смогла выбраться. Я не оторвал тебе ничего важного. Нет, что ты, просто сидела в гостиной и скучала. Надеюсь, по мне. Тол снова улыбнулся, и я тут же забыла про Астора с его тайнами. «И по тебе тоже. Я не стала признаваться Талиюну, что думала о нем чаще, чем сама того хотела, но реже, чем думала о другом драконе, о том, кто постоянно меня третировал». «Как насчет прогулки под дождём?» Таллин ступил за порог и протянул мне руку. В стене дождя над ним раскрылся невидимый магический купол». Это выглядело так естественно, будто дождевые капли сами по себе огибали фигуру дракона, не желая доставлять ему недобств. Я выбросила из головы Астера и приняла приглашение Тала. Двор был пуст. Мы единственными, кто решил выбраться из стен Академии в такую погоду. Над нами раскинулись низкие черные тучи, и я, запрокинув голову, могла видеть тяжелые капли, летевшие вниз и врезающиеся в невидимую переграду. «Любишь гулять под дождём?» Талион положил мою руку к себе на локоть и повел меня вперед. «Наверное, любила бы, если бы могла вот так». «Не могу представить себе, каково это, не иметь возможности делать что-то, что мне видится естественным». Я едва не сболтнула, что без магии ужасно сложно, но вовремя одернула себя. «А мне кажется естественным не выходить в дождь из дома или брать зонтик». Я пожала плечами. Хотя, возможно, я создам артефакт, который поможет не мокнуть под дождем. Мы немного поговорили о моей специальности и проектах, выполненных и текущих. Таллион похвалил меня за выбор столь сложного направления, а я расспросила дракона о его специальности. Оказалось, что Тал специализируется на долговременном прогнозировании с уклоном в политику. Значит, ты учишься предсказывать события, которые повлияют на будущее целой империи? Не предсказывать мы все таки не гадаем, мы предопределяем как события наших дней повлияют на ситуацию в будущем то есть ты на все сто уверен в том что все случится именно так как ты рассчитал с небольшой погрешностью кивнул талон ничего себе я не могу быть уверена даже в том что произойдет завтра со мной, а здесь целая империя и далекое будущее я сбавила шаг и посмотрела на своего спутника. И что же нас ждет в ближайшие пару лет? «О, много всего, Лиса», – Тал загадочно улыбнулся. «Поверь, грядут большие перемены». «Неужели у всех людей в Империи появится магия? Я бы не отказалась». «Увы, такого даже в ближайшее десятилетия ждать не приходится. Хотя в таком случае девиз нашей Академии стал бы чуть более приближен к реальности». «Значит, ты тоже считаешь, что все равны? Это не более чем красивые слова». Считаю, что это скорее надежда на то, что хотя бы в отношении преподавателей к людям, драконам и магам, не будет несправедливости. А сейчас она есть? Она не так сильна, как могла бы быть. Но, увы, я не могу сказать, что ко всем адептам относятся с одинаковым вниманием. Особенно это видно на специальностях, где маги и драконы учатся вместе. Драконов обижают? Я не удержалась от иронии, но Талон не оценил шутки. Он был слишком серьезен, пока рассказывал, что многие драконы даже не замечают, что магистры более лояльны к ним, а вот магам приходится из кожи вон лезть, чтобы достичь уровня, хотя бы близкого к драконам. Дальше прогулка проходила в напряженном молчании, пока я, наконец, не спросила Талиона, куда он пропал на несколько дней. «Уезжал на небольшую практику». Тал развернулся, и мы зашагали в сторону главного корпуса. «Разве здесь практика проходит не летом?» Я была уверена в том, что говорю, потому что уже не раз слышала от Лола волшебную историю Ханны, которая влюбилась в магистра Саландра именно во время летней практики. И летом тоже. Старшие курсы могут отправить на короткие практические задания вне Этерниса в любое время учебного года. И чем занимаются на практике предсказатели будущего? Талион хмыкнул и погладил мою руку. Прости, но я не имею права это рассказывать. «Могу сказать одно. Это напрямую связано с нашим будущим». «Нашим?» «Именно так, Лиса. Нашим». С этими словами он остановился, повернулся ко мне и, наклонившись, поцеловал меня. Я едва не отпрянула от неожиданности, но потом ответила на поцелуй, который, к сожалению, длился слишком мало. «Тээр Миран, я полагал, что вы по возвращению сразу направитесь ко мне». Раздался сбоку строгий мужской голос, а потом на насталом обрушился ливень. Я взвизгнула, попыталась прикрыться дождя руками, но это было бесполезно. Строгий голос, как оказалось, принадлежал самому ректору, который с неодобрением взирал на нас талионом. Вот уж кому промокнуть точно не грозило. Капли дождя гибали его фигуру, не долетая каких-то сантиметров до ректора. «Терра Чалмерс, вернитесь в академию, если не хотите заболеть. Тер Миран. «Я жду вас с докладом. Я только провожу Тейру. Сейчас же!» Я неловко обняла Талиона, который успел шепнуть мне «прости», и бросилась к дверям главного входа, хотя можно было уже не торопиться. Вода залилась всюду, куда могла. Я была мокрая, как мышь, упавшая в озеро. Чтобы точно не заболеть, поспешила в общежитие, чтобы принять горячий душ и переодеться в сухое. А пока шла, шлепая мокрыми ногами по каменному полу, пыталась понять, что такого делал во время практики Тал, что ректор потребовал от него срочный отчет. Видимо, дракон и правда занимался будущим целой империи, хотя сейчас меня больше волновали его слова о нашем общем будущем, которые он произнес за секунду до того, как поцеловал меня. Наверное, я выглядела до да нельзя глупо, сидя на кровати, завернувшись в одеяло и улыбаясь своим мыслям. Но я никак не могла перестать думать про Талиона. Даже Астер со своими тайнами не вмешивался в воспоминания, которые я гоняла по кругу. Ну, конечно же, Кирин Астер не был бы самим собой, если бы снова все не испортил. Записка от него появилась в моей руке за полчаса до отбоя, когда я уже успела сменить форму на пижаму и готовилась обниматься с подушкой. «После отбоя. На первом этаже учебной части». Пришлось прикидываться спящей до тех пор, пока соседки не начали сопеть, а потом тихонько выбираться из постели, переодеваться в темную спортивную одежду и в которой уже раз красться по тихим коридорам академии. Астер был чернее самой ночи, пока я шла к учебному корпусу, крутила на языке ядовитые замечания о том, что наши ночные свидания уже начинают надоедать, но, завидев дракона, проглотила все, что хотела сказать. Даже тогда в подземном хранилище библиотеки он не выглядел настолько мрачным. Не взглянув на меня, Кирин пошел по коридору вдоль аудиторий, свернув на боковую лестницу и стал подниматься. Я молча следовала за ним. Что-то говорить было бесполезно. Возмущаться, отказываться влезать в кабинеты магистров тоже. А я уже не сомневалась, что мы направляемся именно к кабинетам. На последнем этаже учебного корпуса было владение преподавателей, личные кабинеты, небольшой зал собраний, комната отдыха. Но Астер провел меня мимо всех дверей и остановился в самом конце коридора, перед самой большой дверью с двумя створками, на которой не было таблички. Да она и не требовалась. «Я туда не полезу!» — громким шепотом сказала я, в ужасе глядя на Астера. «У нас нет выбора». Дракон заговорил впервые с момента нашей встречи, его голос был под стать выражению его лица, угрюмый и глухой. «Но это же кабинет ректора!» — я указала на обитую бордовой кожей дверь, до последнего надеясь, что Астер просто что-то перепутал. «Так надо, лиса!» Не сказав больше ни слова, Кирен подошел ко мне и по-свойски подцепил шнурок моего амулета. Со стороны это, наверное, выглядело, будто мы давно в отношениях, раз он позволяет себе так делать. Но нас связывали только непонятные тайны и нарушения половины устава Академии. И сейчас мы собирались влезть в кабинет самого ректора. Хорошо хоть только тенями. Я привычно закрыла глаза и позволила Астеру коснуться моей груди. Что бы сказал Талион, если бы увидел нас сейчас? С каждым разом мне было легче, когда дракон касался теней. И сейчас я поняла, что почти не чувствую, как Кирен управляет тенями. Точнее, чувствую, но теперь, словно наблюдая за этим со стороны, а не нахожусь в эпицентре. Я даже решила подглядеть из теней, чтобы увидеть, что Астеру потребовалось в кабинете главы Академии. Но в тишине, прерываемой лишь нашим дыханием, раздался щелчок. А потом Кириан меня отпустил. «Быстро за мной!» Шипнул он, и на моем запястье сжались сильные горячие пальцы. Я невольно сравнила астра с талионом. Прикосновения тала были нежными, кожа прохладной, а Киря, наоборот обжигал огнем при всей своей внешней холодности. И сейчас он тащил меня прямиком на запретную территорию, в кабинет, замок которого вскрыл при помощи моих теней. С ума зашел! Огрызнулась я, упираясь пятками в пол, в попытке не дать Астеру еще сильнее втянуть меня в это безумие. «Хочешь остаться снаружи?» Он ослабил хватку, и я тут же вырвала руку из его пальцев. «Я ухожу!» Я развернулась и направилась к лестнице, не слушая свое любопытство, которое говорило о том, что я близка к тому, чтобы узнать побольше о тайнах Астера. И я смогла бы уйти, если бы не услышала на лестнице шаги, которые явно приближались. У меня не оставалось выбора, кроме как бегом броситься к кабинету ректора и скользнуть в приоткрытую дверь. Кириан хватило одного взгляда на меня. «За дверь! скомандовал он и поманил меня в дальнюю часть кабинета, скрытую в густой темноте. Я повиновалась, чувствуя, что сердце собирается проломить грудную клетку. Адреналин растекался по телу, опаляя холодом, во рту пересохло, а в ушах пульсировала кровь. Я была близка к панике а вот Астер оставался хладнокровным ледяным големом. «Закрой глаза и не дыши». Не дышать не получалось, но я старалась вдыхать и выдыхать совершенно бесшумно, молясь о том, чтобы некто, разгуливающий по магистерскому этажу, не оказался самим ректором и поскорее ушел. Но мои надежды не оправдались. В замке заскрежетал ключ, а я едва не вскрикнула от испуга, когда ощутила на груди и талии схватку Астера. Он тихо выругался, прижал меня к себе и успел сказать два слова. «Будет больно». А потом темнота вокруг облепила нас, завертелась, завихрилась яркими вспышками. Я перестала ощущать под ногами твердый пол и вцепилась в астер обеими руками, чтобы не упасть. Но вместо падения почувствовала, что меня тащит куда-то в сторону, пытаясь оторвать от дракона. Его рука срывается с моей талии, а я в последней отчаянной попытке пытаюсь удержать пальцы Кириана в своих.